Глава вторая. В Дреморе одним из самых презренных видов магии была анимагия. Анимагия позволяла изменять части собственного тела, превращая себя в зверя, машину для убийств. Острые когти, клыки, прочная шкура и вот это вот все. Почему этот вид магии презирали? Ну, сами посудите. Зачем хорошему магу идти в рукопашную? Он может одним-единственным заклинанием стереть целый город с лица земли. Для ближнего боя есть наемники, неодаренные гвардейцы, гильдия убийц на худой конец. Маги же — существа другого порядка. Они маги же зачастую были теми еще садистами. Им нравился вкус крови, нравилось купаться в потрохах врагов. В отличие от обычных оборотней, маги могут изменять свой облик в любое время, сохраняя при этом разум. Вот и Малышев оказался магом этого сословия. Рыча, мохнатая туша графа неслась в мою сторону. А я лишь улыбался. «А чего мне переживать? Ведь у меня есть конгломерат громовержец». По телу прокатился разряд молнии. А в следующее мгновение я пропустил над головой когтистую лапищу и шагнул за спину Малышеву, призывая из хранилища мой любимый молот. Кстати, я придумал ему название. «Выключатель». Звучит лаконично и весьма точно. Один удар, и свет для противника выключен навсегда. Заревев, как раненый зверь, Малышев крутанулся на месте. Время вокруг словно растянулось, а движения графа стали для меня мучительно медленными. Не торопясь, я развернул экранирующий кофр и извлек выключатель. Молот приятной тяжести лег в руки, а в следующий момент я нанес сокрушительный удар прямо по ребрам Малышева. Словно пушечный снаряд, он устремился к стене с камином. Правда, летел он медленно, Я будто наблюдал за полетом сонной мухи. Я улыбнулся, догнал графа и обрушил молот на него сверху. Послышался хруст ломаемых костей. Врезавшись в пол, Малышев проломил своей тушей доски, однако ниже не провалился. Под досками был бетон. Вот и славно. Когда противник зафиксирован, куда приятнее его колошматить. Удары посыпались градом. Быстрые, точные, разрушительные. Я бил его выключателем, стараясь сломать как можно больше костей. Каждый удар отдавался в теле малыша с глухим хрустом. Так бы я его и убил, если бы громовержец так сильно не нагружал мое собственное тело. Отключив доминанту, я увидел, как лапы оборотня безвольно распластались на полу кабинета. Тело Малышева, изрезанное и разбитое, содрогалось в агонии. Граф тяжело и шумно дышал. Его мех пропитался кровью. Глаза смотрели на меня с ненавистью и бессильной злобой. Я остановился перед ним, опершись на рукоять молота. Глядя на поверженного врага, я произнес тихо, но четко. Раз, два, три, четыре, пять. Настало время. «Умирать?» Малышев ничего не ответил, только закашлялся, выплевывая кровь на дорогой ковер. Я знал, что победа была в моих руках, и оставалось лишь нанести финальный удар. Но тут до моих ушей донеслись крики дочерей графа. Сердце на мгновение неприятно сжалось. Дочери Малышева, совсем юные, молились. «Не за себя». Они визжа умоляли не убивать их отца. Их голоса были полны ужаса и отчаяния. Я повернулся и заглянул в их глаза. Лучше бы я этого не делал. Их глаза были похожи на мои собственные. Так я смотрел на работорговца, убившего мою мать в прошлой жизни, а после превратил его в кровавое месиво. Война жестокая штука и в первую очередь на ней страдают невинные. Радует, что мое сердце еще не стало настолько черством, чтобы убить отца на глазах его дочерей. «Смотри сюда, ублюдок!» — медленно произнес я, схватив Малышева за сломанную лапу и подтащил его сперва к одной дочери, а после к другой. «Если бы не они, ты был бы уже мертв!» Граф с трудом улыбнулся окровавленным ртом и прохрипел: «Лучше убей меня, но их не трогай!» Я тяжело вздохнул и, нагнувшись, крепко схватил его за волосы, подняв его на уровень своих глаз. Я приблизился к его уху и тихо так, чтобы слышал только он произнес. «Сейчас я открою тебе страшную тайну». — Если ты ее хоть кому-нибудь расскажешь, клянусь всеми богами, я разорву твоих дочерей на куски. Но не сразу. Ты будешь день за днем, месяцами напролет смотреть, как они страдают и молят о смерти. Граф нервно сглотнул, а я продолжил, ледяным голосом чеканя каждое слово. — Ты думал, я сын Черчесова? Ошибаешься. «На самом деле, я сын Константина Игоревича Архарова. Знаешь такого?» Глаза графа расширились в неподдельном ужасе. Его тело задрожало, словно перед ним предстала сама смерть. «По-хорошему, я должен был бы убить тебя и всю твою семью», — сказал я, отпуская его голову. Малышев безвольно упал на пол и заскулил от жуткой боли, прокатившейся по его телу. Но я поступлю великодушно. Я заберу все твои земли, оставив лишь это поместье. Ты будешь жить в самом сердце моих владений, и не дай бог ты хоть на миг помыслишь ударить мне в спину. Я замолчал, давая моим словам проникнуть в его сердце. Граф поспешно закивал, Глаза его были полны животного страха и отчаяния. «Ради дочерей я сделаю все, что прикажешь, только не трогай их». «Я не трону», — мрачно произнес я, развеяв теневые путы. Дочери Визжа бросились к отцу, но я тут же схватил обеих за руки. «Простите меня». Тихо произнес я, и мои пальцы сомкнулись сильнее, похищая их доминанты. Девочки вскрикнули от боли, залились слезами, а граф беспомощно завыл от отчаяния. «Ты обещал, что не тронешь их! Ты животное!» Я бросил на него тяжелый взгляд, полный холодной решимости, и сказал медленно, стальным тоном. «Забавно это слышать от анимага. Если тут и есть животное, то это ты. А с девочками все в порядке. Просто я проклял их. Попробуешь меня обмануть, и они умрут в страшных мучениях, за которыми ты будешь наблюдать». Граф попробовал сесть, но ничего не вышло. Правая рука сложилась гармошкой, отчего он скрижетнул зубами, а его глаза налились кровью и слезами. «Ты безжалостный ублюдок, такой же, как твой отец!» — прошипел он, но тут же понурил голову, признавая поражение. «Я... я сделаю! Сделаю, как ты скажешь!» «Конечно сделаешь, ведь у тебя нет выбора!» «Чертов колека, произнес я и, подумав, склонился над Малышевым, активировав модификатор похитителя. Граф забился в конвульсиях, а шерсть, покрывшая его тело, стала осыпаться. Ха-ха-ха, достойная награда за победу в родовой войне. Пускай я и презираю анимагию, но она может оказаться чертовски полезной. А еще... Я мазнул пальцем по луже крови, натекшей с Малышева, и мысленно отдал приказ поглотить. Не говоря больше ни слова, я развернулся к выходу, слушая, как позади меня раздаются рыдания девочек и тихий, полный боли шепот их отца, пытающегося утешить дочерей. Увы, я не знаю способа сделать счастливыми абсолютно всех. Любой выбор приведет к чьим-то страданиям, Во всяком случае, у этих малышек есть живой отец. Он потерял здоровье, власть, но сохранил жизнь. Не это ли высшая награда? Развеяв каменные пики, я нос к носу столкнулся с дворецким Малышева. Он слышал мои слова, и именно поэтому сверлил меня ненавидящим взглядом. Скрежетнув зубами, он бросил клинок на пол и склонил передо мной голову. «Вызови лекаря, иначе твой господин истечет кровью», — бросил я, проходя мимо слуги. Молот волочился за мной, шаркая по деревянному полу. «Будет исполнено», — процедил сквозь зубы дворецкий и бросился к Малышеву. «Сергей Алексеевич!» — крикнул я на прощание. «Через два часа я вернусь, и мы наведаемся с вами прямиком в военный штаб вашей гвардии», и завершим эту идиотскую войну». Ответа я не услышал, поэтому пришлось рявкнуть. «Малышев!» «Как прикажешь, Михаилка!» Он замялся, поняв, что был близок к тому, чтобы подписать смертный приговор для себя и дочерей. «Данилович!» Как дорогой гость графа, а также новый владелец его имения, я направился прямиком на кухню, откуда тянулись чарующие ароматы. «Если еда на вкус хотя бы в половину так же хороша, как и запах, то повара я заберу себе», — насвистывая, сказал я и ускорил шаг. Город Урай, 150 километров от Югорска. Столица Черчесовского графства. Ставка командования гвардии Малышева. Генералы и офицерский состав собрались в большой армейской палатке на окраине захваченного города. Воздух внутри был наполнен гордым возбуждением и самодовольством победителей. Еще бы! Захватить половину графства, не встретив сопротивления! Такое наследие не стыдно передать потомкам. Любой из присутствующих в палатке мог назвать себя великим полководцем. «Мы набрали отличные обороты, господа!» громогласно сказал один из генералов, поглаживая усы. «Еще пара недель, и мы захватим все графство!» «А еще наберем столько трофеев, что следующим поколениям не придется задумываться о деньгах!» Усмехнулся другой, кивнув на груды золота и драгоценностей, лежащих в мешках рядом с выходом из палатки. «Граф Малышев будет доволен!» Неожиданно в палатку вошел гонец, держащий в руках письмо. Его лицо было бледным и растерянным. «Господа генералы, срочное сообщение от графа Малышева!» произнес он, протягивая дрожащей рукой бумагу. Усатый генерал пробежал глазами по записке, и чем дольше он читал, тем сильнее его лицо наливалось краской от гнева. «Какого черта? Он приказывает не просто отступить, а еще и сложить оружие!» — прорычал генерал, сжимая кулак с письмом. «Что за абсурд?» В палатке поднялся шум возмущения. Генералы гневно переглядывались и быстро пришли к решению. «Это происки шпионов!» «Малышев не мог приказать подобного!» «Да и зачем?» «Наступление идет семимильными шагами!» «Территории, на которые он долгие годы пускал слюни, достаются нам без боя!» «Зачем графу отказываться от столь лакомого куска?» Вскочил на ноги седовласый генерал с обезображенным ожогом лицом и ударил по столу кулаком. «К черту эту бумажку! Продолжаем наступление!» когда все земли будут под нашим контролем!» Начал было усатый, но в тот же миг осекся, когда в палатку вошел молодой человек с зелеными глазами и армейской выправкой. Парень насмешливым взглядом окинул лица генералов и остановился у стола, рассматривая карту наступления. «Ты кто такой? Пошел прочь, если не желаешь, чтобы я лично тебя повесил!» Гневно заорал усатый, ткнув пальцем в сторону парня. «Тут военный совет! Убирайся! Немедленно!» Парень не ответил, только слегка улыбнулся. В следующую секунду в палатку медленно и неуверенно на инвалидной коляске въехал граф Малышев. На его лице царили бессилие, страх и безысходность. «Что я вам говорил, Сергей Алексеевич?» «Эти собаки почуяли слабость хозяина и тут же решили взять все свои руки», — усмехнулся зеленоглазый. Малышев опасливо посмотрел на парня, а после перевел взгляд на генералов. «Господа, я ожидал вашего недовольства и поэтому прибыл лично», — тихо проговорил он, стараясь не смотреть вояком в глаза. «С этого момента...» «Гвардия рода Малышевых распущена. Годовые жалования будут выплачены в полном размере. Но на этом все. Мой род больше не нуждается в войсках». Палатка погрузилась в потрясенное молчание. Генералы выглядели ошарашенными и растерянными. Раздували щеки, хватали ртом воздух, словно рыбы, выброшенные на берег. Одним словом, Никто из них не думал о том, что может остаться сегодня без работы, который посвятил всю свою жизнь. «Ха-ха-ха-ха-ха!» <свят> <свят> — взорвался хохотом усатый генерал. «Отличная шутка, граф! Вы неподражаемы!» Он вытер рукой проступившую слезу, но заметил, что лицо Малышева осталось совершенно серьезным. Малышев вздохнул и через силу произнес, боязливо косясь на Зеленоглазова. — В этой войне я проиграл. Я... — он замялся и нервно сглотнул. — Я признал свое поражение. Мои владения переходят под контроль Михаила Даниловича Черчесова. Его голос дрожал. А страх передо мной был настолько очевидным, что генералы невольно перевели взгляд на меня и потянулись за мечами. Усатый первым выхватил меч и закричал. «Мой отец проливал кровь за ваш рот! Я не позволю все так бездарно просрать!» Клинок генерала блеснул в воздухе и устремился в сторону зеленоглазого незнакомца. стоя в палатке я присматривался к генералам жирные свиньи лучащиеся самодовольством отвратительно ни один из них не был похож на егорыча егорч регулярно участвовал в заварушках и знал чем живут обычные солдаты знал все их надежды боли и мечтания а эти твари Только фишки двигают на карте, да с листочков читают о потерях. Никто из них своих рук не морал и не заморает по доброй воле. Однако среди стада толстозадых нашелся один отважный. Усач прокричал что-то невнятное о славе рода и бросился в атаку, стремясь одним ударом снести мне голову. Забавный. По моему телу за доли секунды прокатились ярко-желтые молнии многократно ускоряя мои движения. А после я призвал выключатель. Я даже не стал его извлекать из кофра, ударил прямо так. Я двигался столь стремительно, что никто даже не успел понять, что произошло. Молот взметнулся вверх и обрушился на макушку генерала. Признаюсь честно, я немного перестарался. Мозги и кровища брызнули в разные стороны, залив всю палатку. А ошметки попали на карту, на лица генералов, даже уделали меня и Малышева. А в следующий миг я отключил громовержца. На полу лежал изуродованный кусок плоти, все еще сжимающий в руке меч. Его конечности подрагивали, а из тела на пол палатки ручьями лилась кровь. Я медленно обвел всех присутствующих ледяным взглядом, в который постарался добавить звериной ярости, и, судя по тому, что генералы дрогнули, у меня все получилось. «Еще кто-то желает ослушаться приказа графа?» — спросил я спокойным, смертельно холодным голосом. Генералы молча переглянулись. В их глазах отражался животный страх. Они медленно, нервно сглатывая, покачали головами, избегая моего взгляда. «Вот и отлично», — произнес я, отбросив пинком труп генерала в сторону. «Раз уж господин Малышев уволил вас и ваших людей, то я готов предоставить вам работу. Задачи те же — оборонять родные края, а также бороться против тварей, рвущихся из аномальной зоны. Оплата сдельная, но после собеседования. Учтите, возьму не всех желающих, а только тех, кто из себя хоть что-то представляет». На мои слова никак не отреагировали. Просто растерянно пялились кто куда. Это меня разозлило. «У вас есть ровно один час, чтобы заставить всех гвардейцев сложить оружие и объявить им о наборе в гвардию рода Черчесовых. Если не успеете или начнете мутить воду, готовя бунт, я приду за вашими головами и превращу вот в это». Я кивнул в сторону трупа. «Вопросы!» Генералы быстро замотали гривами, а по их лицам заструились ручьи пота. «Вот и славно! Время пошло!» Улыбнувшись, произнес я, а в следующее мгновение генералы вместе с офицерами пулей вылетели из палатки. «Война окончена. А будут мне служить эти отщепенцы или нет, это уже не важно. Главное, что кровь перестанет литься. И это уже хорошо». Я направился к выходу из палатки, но решил остановиться на мгновение. Надо ведь помочь Калеке вернуться домой. Я подошел к нему вплотную и произнес. «Кстати, Сергей Алексеевич, думаю, ты уже понял, что не можешь использовать свой дар. Так вот, у тебя больше нет никакого дара». Глаза Малышева расширились от удивления, а я продолжил. «Ты все правильно понял». Теперь ты лишь изуродованный старик, которому больше не подвластна магия. А чтобы ты не решил воспользоваться своими связями или призвать на помощь императора батеньку, наплевав на дочерей, я подарю тебе кое-что уникальное. Взамен утраченного дара, так сказать. Я расплылся в хищной улыбке и отдал мысленный приказ Ут. Активировать модификатор-селекционер. Передать доминанту «Одна голова хорошо» а две «Мутант». Малышев закричал от боли, но снаружи палатки было шумно и без того. Офицерский состав стремился обуздать недовольство гвардейцев. На шее графа вздулась огромная шишка, а через мгновение она лопнула, выпустив на свет миниатюрную голову, которая с каждой секундой увеличивалась в размерах. Спустя минуту на меня смотрели сразу два Малышева. Испуганные, губы дрожат, глаза бегают. Судя по всему, он не может поверить в происходящее. Ну, да ничего. У графа будет уйма времени на осознание своего положения. «Ха, теперь ты два раза подумаешь, прежде чем решить меня предать», — пошутил я, но шутка понравилась только мне самому. «Если слух о твоем уродстве выйдет за пределы особняка», то, боюсь, ты, граф, закончишь свои дни в бродячем цирке уродов. И это если повезет. А если не повезет, то тебя разрежут на куски в лаборатории. Ты... ты... ты... ты... ты, ты чудовище! Даже... даже твой отец не был так жесток! Заикаясь, в унисон произнесли две головы. «Именно поэтому тебе стоит бояться меня и переживать за жизни своих дочерей», — стальным тоном произнес я. «Если будешь паенькой, возможно, однажды я избавлю тебя от уродства, но это не точно». Малышев разинул рот, чтобы сказать что-то, но у меня не было настроения слушать его заикание. Я прикоснулся к руке графа и активировал телепортационную костяшку, вернув его обратно в особняк. Сегодня у меня стало на одного врага меньше. Кто бы мог подумать, что можно остановить войну ценой жизней двух генералов? Правильно говорят. Если бы генералам пришлось отправлять своих детей на войну, война бы не случилась.